Распустила свернутый кабель, соединяющий клавиатуру с ее компьютером. Села на пол, клавиатуру положила на колени, привалилась спиной к стене и начала писать. «Варшава, 28 августа. Якуб, слушай внимательно». Она встала. Что-то ей было тревожно. Она прошла в кухню, взяла из холодильника две серебристо-синие банки, вернулась в кабинет, нажала на проигрывателя CD-функцию «Повторять бесконечно», включила «Вместо»,